Глава 19. СССР. Москва. Год 2023. Лаборатория Алкснесса. Слушай, Гриша, давай поговорим, спросил я. Кто ты? Зачем ты притворялся Антоном? Может, ты пушку для начала опустишь? А ну говори, крикнул Алкснес, даже не думая опускать пистолет. Ты мне не поверишь. А ты сначала скажи, потом посмотрим. Пистолет на пол!» Я исполнил просьбу, а потом сказал: "Я из другого времени, Гриш. Ты мне зубы не заговаривай. Ты разведчик вражеский? Ты из евроамериканского блока?" "Нет, никакой я не разведчик. Я же тебе говорю, что я из другого времени. В принципе, я тот же Антон, только из другого мира, понимаешь?" "Не понимаю и не верю. Говорил же, не поверишь. Допустим, ты говоришь правду. Что дальше? Зачем ты притворялся Антоном?" «Все не так просто объяснить. Слушай, давай присядем. Долго просто рассказывать. В ногах, правды нет. «Говори, тварь!» Ладно, о'кей. Я примирительно выставил вперед руки. Я тебя раскусил. Ты из евроамериканского блока. Наши люди не говорят о'кей. Просто в моем мире нет евроамериканского блока. У нас все говорят о'кей, сказал я, поймав себя на мысли, что понятия не имею, как говорят там. И существует ли этот блок? Полина сама за мной пришла, приняв меня за Антона. Что? Она тоже с тобой? Нет, Полина не со мной. Она не знает, кто я. После перемещения меня задержала милиция, и об этом стало известно Полине. Тогда как раз Антон исчез. Его искали, помнишь? Ну вот она и подумала, что я это он. А у меня выбора не было, пришлось стать Антоном. Надо было как-то выживать. Допустим, дальше что? Зачем ты здесь? Тебе не понравится то, что я скажу. Ты бы сначала пушку опустил. Говори. Лучше говорить ему правду. Он на пределе нервного напряжения. В любой момент может выстрелить с психу, подсказала Эя. Скоро будет вторжение, а мы должны все к этому подготовить, сказал я. Алкснес скривил гримасу неверия. Что за бред ты несешь? Какое еще вторжение? Я поспешил все объяснить, пока судмедэксперт не вынес мне мозг. Нашему миру, тому миру, откуда я родом, приходит конец. Там у нас кислород кончается. Мы там задыхаемся. Мы нашли ваш мир, и кто-то там у нас пришел к выводу, что ваш мир нам идеально подходит для вторж... для эвакуации нашей цивилизации, то есть сюда к вам. Попутно написал Оля. "Выручай, он держит меня на прицеле. Уже бегу". Но послушай, я не разделяю этот метод. Я против вторжения. Я не хочу, чтобы погибли миллионы советских людей, и не хочу, чтобы и наши люди погибли, продолжал я. Считай, что я за вас, на вашей стороне. Так я тебе и поверю. Чёрт, что за бред? В голове не укладывается. Ты уж постарайся поверить. Ты же человек из науки. Разве ты не допускаешь существования других миров? Теоретически. А сейчас ты убедился на практике, что другие миры есть. И я тому подтверждение. Слушай, у нас с Антоном даже цвет глаз одинаковый, и наверняка отпечатки пальцев тоже. Не веришь? Проверь. И действительно, отпечатки у нас совпадают или нет? Интересный вопрос. Наверное, должны. Ты мне лапшу на уши не вешай. Когда все будет? Ну, это ваше вторжение. Ты уж определись, веришь мне или нет? Сначала говоришь не вешать лапшу на уши, а потом спрашиваешь о сроках вторжения. Но все же отвечу на твой вопрос. Я не знаю, когда будет вторжение. Мне не сообщают такие детали. Я всего лишь солдат. Алкснес несколько секунд о чем то думал, а потом вдруг сказал: Есть только один способ проверить твои слова. Если ты из другого времени, то тебя не будет в реестре гражданских лиц. «О да, меня там нет, кивнул я. Ольга подкралась к Алкснису незаметно, хотя я отчетливо это видел благодаря кошачьему глазу, и внутренне весь замер боясь, что она по неосторожности издаст какой-нибудь шум. Но хакерша справилась совсем на отлично и приставила к затылку судмедэксперта пистолет. "Бросай ствол", скомандовала она. Смелость судмедэксперта куда-то улетучилась, как только он ощутил затылком холодную сталь пистолета. Опустил. Я тут же его отобрал и сунул себе за спину, свой убирать не стал. "Ты в порядке?" спросила меня Ольга. В полном. Что будем делать? Там на входе еще один. Ты сказал, что тут будет только судмедэксперт. Я немного ошибся. Кстати, хороший вопрос она задала. Ситуация хуже некуда. Алкснес видел мое лицо. Также он знает, кто я и симпатии ко мне не испытывает. Значит, прикрывать меня не будет. Остаётся единственный выход ликвидация. Но убивать Алкснеса я не хотел. Ой, как не хотел. Категорически рекомендую прибегнуть к его ликвидации. Я могу сделать все сама, сказала Эя. Ну уж нет, хватит убийств. И тут я вспомнил, что Оля арендовала склад. Так, давай его на склад, пусть там посидит, сказал я Ольге. Ты уверен? Да. Она не стала ничего спрашивать и повела его к машине. Я не отставал. Переступив через ампера, задержался на секунду, бросив на него взгляд. Жив он хоть? Пощупал у него пульс. Жив. Ладно, пусть лежит. Скоро должен начнутся. Мы довели Аксниса до машины, и я попросил Эю его вырубить. Что она и сделала перед тем, как посадить судмеда на заднее сиденье? Нанесла удар ребром ладони куда-то в район затылка Аксниса, и тот обмяк. Загрузив его, мы вернулись за телом Антона и перенесли его в багажник. Потом прыгнули в машину и с визгом шин тронулись с места. Оля сказала адрес склада. И Эя вывела на периферию моего зрения карту с проложенным маршрутом. Пока я вёл авто, параллельно гонял в голове мысли, как выкручиваться из всего этого дерьма, из ситуации. Каких-либо здравых идей я придумать не смог. и остановился пока что на том, что придётся какое-то время продержать Аксниса на складе, пока не придумаю, как с ним разрулить наш вопрос. Похищение было не лучшим выходом из ситуации, потому что кипиш поднимется страшный. Пропал судмедэксперт заслона Это вам не хухры-мухры. Когда мы покинули район, Оля спросила: "Врубать свет?" "Да, думаю, уже можно". И одним нажатием клавиши хакерша вернула электричество. Склад находился на востоке Москвы. В этой части города была какая-то промзона с множеством цехов и складов. Я ударил по тормозам, когда, судя по карте, был на месте. Напротив машины потертые старые ворота вишневого цвета. Краска местами обуглилась и стала отваливаться. Оля вышла из авто, и сняв с них замок, распахнула створки ворот. И я въехал внутрь, погасив свет фар и заглушив двигатель. Она закрыла за мной ворота, и мы погрузились в кромешную темноту. Вот блин, не надо было фары вырубать. Но в темноте мы были недолго. Хакерша дернула рубильник вниз, и над потолком загорелись лампы дневного света. Склад оказался помещением примерно 10 на 10 метров. Тут также были еще две небольшие комнаты, которые представляли из себя что-то вроде кладовок. В одну из таких я оттащил Алксиниса и запер, вогнав в дверную ручку кусок арматуры, которую нашел на полу. Ты уверен, что его стоит держать здесь? спросила Оля. Выбора нет. Можно его ликвидировать. Нет, это не вариант. Он хороший человек. Мы не имеем права его убивать. Он может потащить нас всех ко дну. Я решу с ним вопрос. Дай мне пару дней. Надо ему хотя бы матрас кинуть, а то на бетоне лёгкий застудит. Лечить еще его не хватало для полного счастья. Займешься матрасом. Ты же все равно хотела тут все обустроить, а я пока займусь телом двойника. Помочь? Нет, сам справлюсь, ответил я и сел за руль. Оля открыла дверь гаража, я выехал на улицу и помчался к Москве-реке. На ходу изучил карту, которая была любезно выведена Эйей на периферию зрения, и решил, что стоит ехать на север Москвы. Двигаться туда было ближе всего. Что я и сделал. Когда прибыл в намеченный район, съехал с основной дороги и остановился под эстакадой. Осмотрелся. Вокруг темнота и не души. Слева стена эстакады, справа тротуар и перильное ограждение, за которым река. И камер вроде нет, хотя не был в этом уверен на все сто. Одна минута, и тело Антона плюхнулось в воду. Снова осмотрелся. Так, вроде никого. В темпе вальса сел за руль и сорвался с места. Отъехав метров на сто, остановил машину и решил постоять, смотря в зеркало заднего вида. Не подошел ли кто к тому месту, откуда я скинул в реку тело? Пока никого. Подожду минутку. Ну и через минуту там никто не появился. На часах было почти десять. Надо было выдвигаться в точку встречи с Лансом. Путь был не близкий, придётся поторопиться. Точка встречи оказалась на окраине Москвы. Это был пустырь, причем располагался он достаточно далеко от зданий и домов. Вдали виднелась вечерняя Москва. Глянул на часы 22:55. Еще пять минут. Огляделся. Рядом пошарпанная бытовка, подаль стопка бетонных плит и груда битого кирпича вперемешку со строительным мусором. Интересно, что уланса ко мне задело? Чтобы это не было, надо вести себя с ним крайне аккуратно, ведь он лампарус. Интересно, что все они схожи по характеру. А ну-ка, что мой виртуальный помощник об этом знает? Эй, Эя, что знаешь о лампарусах? Доминирующий подтип людей планеты Земля нашей ветки времени. Такое название подтип получил из-за преобладания гена лампарус, который отвечает за формирование карева цвета глаз. Характерные черты данного подтипа: самоуверенность, Природённое лидерство, жестокость, слабо развита способность к любви, хорошо развиты аналитические способности. Поэтому люди под типа Лампарус становятся хорошими тактиками и руководителями. Ха, то есть все Лампарусы кареглазы. Категорически верно. Вспомнил физиономию Геворка. Ну да, глаза вроде были карего цвета. Хорошо, расскажи про Наусов, попросил я. Под тип людей планеты Земля, нашей ветки времени. Такое название подтип получил из-за преобладания гена Наус, который отвечает за формирование голубого и синего цвета глаз. Характерные черты данного подтипа смелость, ум, сила, обостренное чувство справедливости. В отличие от Лампарусов, предпочитают сбиваться в стаи. Чувство плеча и товарищества для них значит многое. Хорошо развито творческое мышление, поэтому люди подтипа Наус становятся хорошими бойцами, а также техниками. Так, а вот у Ольги глаза голубые, и она наус. Неудивительно, что мы с ней поладили, ведь мы с ней наосы. А вот с Геворком ни у меня, ни у Оли отношения не сложились. Ну и чего ты там стоишь? раздался голос Ланса. Я обернулся на звук и понял, что он исходил из дверного проема бытовки. Внутри было темно, так что я не видел, что Ланс все это время был там. Заходи. Когда я вошел внутрь, то обнаружил, что лампарус стоял сразу за проемом, прислонившись к стене плечом. Я встал по другую сторону, лицом к нему. В проем бытовки падал слабый свет от фонарей города, поэтому я мог видеть лишь очертания лица Ланса. "Зачем звал?" спросил я. "По делу." Он протянул мне пачку сигарет. Я отрицательно помотал головой. "Ну и правильно, мне больше достанется," сказал он и выбив сигарету из пачки, закурил. К чему такая конспирация, спросил я. Мой собеседник выдохнул дым и приложил указательный палец к губам. <тес> Потом он поднял с пола какую-то штуковину, та зажужжала, и я понял, что это был дрон. Он завис в воздухе, мигая красной лампочкой, устремился наружу и взмыл вверх. Я кивнул Лансу. Зачем это? Наша специальная птичка глушит любой вид связи в радиусе 100 метров. Даже наше второе я заглушает. Хорошая штука. Когда есть приватный разговор, сказал Лампарус и затянулся. Второе я? Зелень ты мелкая, совсем не шаришь ни хрена. Так называется твой виртуальный помощник. И да, можешь его не звать. Он сейчас для тебя недоступен. Я сделал вид, что все понял и кивнул, а сам написал эй. Ты тут? Но моя помощница не ответила. Ланс тихо засмеялся. Не ответили. Все вы зелени одинаковы и чертовски предсказуемые». Ты меня сюда позвал не меня обсуждать. Давай к делу. Нам нужно найти кое-какого человечка. Ты же в МВД работаешь. Для тебя это не так сложно. Найдешь? Я усмехнулся. Офицер спецоперации не может найти человека. Не верю. Видел я ваши технологии. Не верю, что не можете найти. Ты про ту пространственную аномалию в том дворе. Да, про нее самую. Штука хорошая. Только вам зелени такую не доверят. К ней доступ только у лучших, у таких как я. Ага. А человечка найти не можешь, снова усмехнулся я. Поэтому я пришел к тебе, сопляк. Для тебя должно быть честью оказать мне такую услугу. Ага, прям в штаны сейчас наложу от счастья. Стимы принес?» — спросил я. Получишь, как справишься с работой. Нет, так не пойдет. 10 штук вперед и еще 10 после того, как найду человечка. У нас их всего 10, идиот. Ваши проблемы. Хотите человечка? Ищите еще десять стимов. Ланс недовольно фыркнул и затянулся. «Пошел ты в жопу, сопляк. Рожу у тебя не треснет? Не а. Помолчав с миг, я двинул на улицу, но Ланс остановил меня в проеме. «Черт с тобой. Десять стимов, а потом формулу их состава. Ваших скудных мозгов должно хватить, чтобы состряпать стим. Я посмотрел в глаза Лансу. Те смотрели на меня зло. Я прикинул все за и против. Оно было вполне приемлемо. Даже Алину напрягать сильно не придется. Просто дать формулу. Думаю, она сообразит, что к чему. Молча вернулся на свое прежнее место. Нужны данные: имя, фамилия, дата рождения. Это минимум, сказал я. Имя и фамилия у него могут быть каждый раз разные. Тогда как ты хочешь, чтобы я его нашел? Я тебе не фокусник. Этот козел — наш бывший человек. Ну как человек? Скорее внешне как человек. В его башке, вместо его поганого разума, теперь живет искусственная личность. Она вытеснила и ликвидировала его разум, его я. Сам понимаешь, теперь она полноправный хозяин тела. Все бы ничего, но тварь решила удариться в мятеж. Завалила несколько наших, прихватила кое-какие технологии и кое-какую важную инфу и свалила хрен знает куда. Это весьма умная тварь, и не думаю, что она настолько тупа, чтобы не догадаться сменить фамилию. Это еще полбеды. Эта мразь проникла в здешний интернет. Думаю, тебе не нужно рассказывать, какие возможности после этого ей открылись. Она может смотреть любую камеру, доставать любую информацию. Я не говорю уже про взлом банковских счетов и доступ к программам управления пусковых систем ядерных боеголовок. Короче, теперь ты понимаешь, как нам нужно его найти. Ты говоришь так, как будто работаешь на КГБ. Про ядерные боеголовки печешься. Вам-то зачем эта личность нужна? Ведь не для того, чтобы не дать ей устроить ядерную войну. Я не работаю на КГБ, но допустить ядерную войну тоже не могу. Это будет провал спецоперации, конец нашему миру, потому что никто не сможет сюда переселиться. Смекаешь? Допустим, кивнул я. Допустим, передразнил меня Ланс, потом затянулся и вздохнул. Это задание центра. Сам знаешь, что меня ждет, если его не выполню. Поэтому ты запустил дрон. Чтобы она нас не прослушала. Да. Ладно, но имя же у носителя было? Было. Стэн. Стэн Найс. Вот тебе скан с видеокамеры. Наш хакер постарался. Последнюю запись урвал прямо перед носом твари. Ну, перед тем, как она ее удалила. Тварь не оставляет следов и удаляет все записи, где она есть. Ты меня не понял. Мне не нужно его настоящее имя. Здесь он под каким именем известен? А, ну да, точно. Стас Листьев. Я не силен в технике, но откуда она берет мощность, чтобы вычищать рожу Стаса со всех камер? Неужели чип это потянет? Тут, конечно, косяк центра есть. Ему вживили экспериментальный чип, достаточно мощный. Получает энергию из пространства. В общем, долго объяснять. Не надо было этого делать. Но что сделано, то сделано. Отправил тебе скан с его рожей. И запомни, Сопляк, если найдешь его, не верь ни единому его слову. Ты меня понял? Не верь. На периферии зрения появилось уведомление, что Атланса пришло сообщение. Я тебя понял. Сообщу, если что-то найду, сказал я, вышел из бытовки и пошел к городу. Открыл сообщение и увеличил скан. Чтоб меня. Я замер на месте и тихо выругался, увидев его лицо. Человек, запечатленный на платформе метро, был мастером